Русские, несомненно, оказались весьма способными ко всем наукам. Эта способность в соединении с превосходную школою, которую нам можно было пройти, позволяла надеяться, что в течение столетия, при чрезвычайной быстроте новейшего умственного движения, наша нация произведет чудеса в области науки. Действительность не оправдала таких надежд, И известное желание Ломоносова остается и до сих пор лишь благочестивым желанием. Рожденная под самыми счастливыми созвездиями, русская наука не озарила мир новым светом. В математике, химии, в науках биологических мы можем назвать несколько ученых, занимающих видное и почетное место в европейской науке. Особой русской науки работы этих ученых не составляют. Для этого они слишком малочисленны и разрознены, а главное, вовсе не отличаются ясным национальным характером. Вместе с тем, со стороны результатов труды наших первоклассных ученых – при всех своих достоинствах, не имеют настолько глубокого и обширного значения, чтобы влиять определенным образом на общий ход научного развития или составить эпоху в истории хотя бы отдельных наук. Говоря о научных задатках грядущего славяно-русского культурного типа, Данилевский упоминает, между прочим, о Копернике. Если бы дело шло о способностях славянского племени – давать иногда Европе великих ученых, то, конечно, Коперник доказывает эту способность, которую, впрочем, едва ли кто-нибудь отрицал. Но в теории нашего славянофила знаменитому поляку решительно делать нечего. Ведь совершенно несомненно, что имя Коперника, неразрывно связано с именами немца Кеплера, итальянца Галилея и англичанина Ньютона, принадлежит все и безраздельно к настоящей европейской или романо-германской, а никак не к будущей русско-славянской науке. Кстати, можно отметить одну характерную черту. Когда дело идет у нас о каком-нибудь великом польском имени, будь то в сфере научной, как Коперник, или же в сфере политической и военной, как Ян Собесский, поляки не только признаются настоящими славянами, но даже почти не различаются от русских. Их слава наша слава. Когда же хотят во что бы то ни стало оправдать существующие ненормальные отношения между Россией и польской нацией, тогда поляки выставляются отщепенцами, изменниками и предателями славянства, перешедшими во враждебный латиногерманский германский мир и долженствующими погибнуть вместе с ним без всякого права на участие в будущих великих судьбах славянского племени. Что люди славянского племени, как и люди прочих племен земных, способны с большим или меньшим успехом заниматься наукой, это, кажется, доказательств не требовало. А что Россия? Со славянством образует и со стороны науки особый культурно-исторический тип, то есть что она способна и призвана создать вне европейской науки свою, особую, самобытную славяно-русскую науку, это весьма нуждалось бы в доказательствах, но их у нашего автора не находится. Никакого действительного задатка самобытно-научного творчества, независимого от Европы, он указать не может. Немногие русские и славянские ученые знаменитости, которых он поминает, к ним можно бы присоединить еще несколько других, также принадлежат всецело к европейской науке, как и Коперник, стоя лишь разницу что их именами не отмечено никакого великого переворота в этой науке. До выступления России в качестве культурной державы другие славянские народности, более или менее причастные европейскому просвещению, никогда не заявляли никаких притязаний на особую антиевропейскую самобытность в умственной сфере. Все подобные претензии должны быть отнесены насчет России. Но чего-либо соответствующего этим претензиям в нашей действительности не удается найти самым предубежденным искателем. Если же оставить всякое предубеждение и всякие произвольные гадания и фантазии, то на основании 140-летнего опыта можно прийти лишь к одному несомненному заключению, а именно, что русские способны участвовать в общеевропейской научной деятельности приблизительно в такой же мере, как шведы или голландцы. Как ни малы, сравнительно с нашими претензиями, действительные результаты русского научного творчества. По-видимому, наука в России уже достигла наивысшей ступени своего развития и вступает в эпоху упадка. Лучшие наши ученые, как в естественных, так и в гуманитарных науках, частью окончили, частью кончают свое поприще. Работников науки в настоящее время больше, чем прежде, но настоящих мастеров почти вовсе нет. Благодаря непрерывному накоплению научного материала наши молодые ученые знают больше, чем их предшественники, но они хуже их умеют пользоваться своим обильнейшим знанием. Вместо цельных научных созданий мы видим лишь разрастающуюся во все стороны груду строительного материала. И труд ученого все более и более превращается в черную работу ремесленника. При этом самый интерес к науке, то научное увлечение, которое одушевляло прежде лучшую часть русского общества, совершенно исчезают. Только отсутствием всякого научного интереса можно объяснить себе полное равнодушие, с которым наше общество встретило новый университетский устав 1884 года. Ввиду скудных наличных результатов русской науки и плохих надежд для ее будущности, наш патриотизм мог бы, пожалуй, находить утешение в той мысли, что наука в тесном значении этого слова, то есть совокупность точных и положительных знаний, есть вообще лишь служебная сфера духовной деятельности, где умственное творчество имеет мало простора, И где поэтому самобытность национального и племенного духа не может найти своего настоящего выражения? Положительная наука, помимо своих технических приложений, полезных в практической жизни, есть вообще лишь дробный материал, из которого только философия может возвести цельные умственные здания. В философском миросозерцании Как личный, так и национальный дух действует вполне свободно и самостоятельно, и, следовательно, здесь по преимуществу нужно искать выражение нашей культурной самобытности. Итак, посмотрим, что такое представляет русская философия. Один из первых по времени схоластиков «Рабан Мавр» В сочинении своем «О ничем и о мраке», между прочим, замечает, что небытие есть нечто столь скудное, пустое и безобразное, что нельзя достаточно пролить слез над таким прискорбным состоянием. Эти слова чувствительного монаха невольно вспоминаются, когда подумаешь о русской философии. Не то чтобы она прямо, открыто относилась к категории небытия, оплаканного Рабаном Мавром. За последние два десятилетия довольно появлялось в России более или менее серьезных и интересных сочинений по разным предметам философии. Но все философское в этих трудах вовсе не русское. А что в них есть русского, то ничуть не похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не похоже. Никаких действительных задатков самобытной русской философии мы указать не можем. Все, что выступало в этом качестве, ограничивалось одною пустою претензией. А между тем, русские, несомненно, способны к умозрительному мышлению, и одно время можно было думать, что философии предстоит у нас блестящая судьба. Но русская даровитость оказалась и здесь лишь восприимчивую способностью, а не положительным призванием. Прекрасно понимая и усваивая чужие философские идеи, мы не произвели в этой области ни одного значительного творения, останавливаясь с одной стороны на отрывочных набросках, а с другой стороны воспроизводя в карикатурном и грубом виде те или другие крайности и односторонности европейской мысли. Никогда в Европе германский философский идеализм в своей окончательной форме гегельянстве не вызывал такого живого сочувствия и не нашел, может быть, такого глубокого понимания, как в ученно-литературном кружке московских западников, а частью и славянофилов в тридцатых и сороковых годах. Все это были люди чрезвычайно талантливые а многие из них обладали сверх того основательным и многосторонним образованием. Но, странно сказать, это философское движение избранных умов, начавшись с таким блеском и одушевлением, кончилось, по крайней мере, для философии ровно ничем. Главный представитель философского кружка Станкевич рано умер, не оставив по себе никакого труда. Другой... Выдающийся мыслитель Киреевский, сначала западник и гигельянец, потом славянофил, пришел в своих философских занятиях к тому выводу, что истинная мудрость и подлинные знания находятся исключительно только у аскетических писателей православного Востока. Друзья его надеялись, что он извлечет из этого глубокого источника новую восточную философию, чтобы победоносно противопоставить ее обветшавшим мозрением гнилого Запада, но все дело ограничилось только голословным утверждением. Аскетическая философия осталась в своем старом виде в кельях афонских и оптинских монахов и не превратилась в основу нового славяно-русского просвещения, о котором мечтала одна половина расколовшегося московского кружка. В сущности, верное, но слишком суммарное и беглое отрицание германской метафизики в трех или четырех журнальных статьях, да ничем не требования новой восточной философии, вот и все, что мы имеем с этой страны. Другая, западническая половина нашего кружка пошла иным путем, но для философии столь же бесплодно. Белинский, выразив свое пламенное увлечение гегельянством в нескольких критических статьях по поводу современных ему литературных явлений, перешел затем от немецкой философии к французскому теоретическому социализму. Еще более талантливый и гораздо более образованный Герцен пошел дальше в этом направлении и с эфирных высот философского идеализма спустился прямо в подземные жилища социальной революции, а еще один рьяный гегельянец Бакунин бесповоротно посвятил всю свою жизнь заговорам и уличным бунтам. происшедшее приблизительно в одно время смерть Белинского удаление киреевского в монастырь и эмиграция герцена и бакунина могут служить гранью первого периода в развитии русской философии мысль наша в эту эпоху несомненно отличалась чисто философским характером но она не выразилась ни в каком философском труде цельных памятников от этих времен мы не имеем остались только отрывочные надписи я хочу сказать статьи частью вдохновленные умозрениями западных философов, частью направленные против них, но без всяких положительных задатков самобытного философского миросозерцания. В последовавшие затем двадцать пять лет русская литература отражала в преувеличенном и карикатурном виде реакцию против философского идеализма, происшедшую в умственном мире Европы. Всем памятно как умозрительная философия или метафизика была признана у нас не только печальным заблуждением ума человеческого, но прямо сумасшествием или даже тяжким преступлением. Памятна всем пылка и увлечение новейшим немецким материализмом в сочетании с французским позитивизмом? «Вспоминаю это никак не для осуждения». И вовсе не думаю, чтобы мы просто из подражательности передразнивали разные умственные движения Европы, как это странным образом утверждал Данилевский в своей статье о нигилизме. Как искренно было увлечение философским идеализмом, так же искренна была и реакция против него. При увеличении же и карикатуры происходили не от подражательности, а от пылкости и цельности чувства. Но я хочу лишь отметить тот бесспорный факт, что и в этом втором периоде нашей новейшей литературы никаких задатков самобытной русской философии не обнаружилось, и никакого значительного и долговечного памятника философской мысли не создано. Умственное движение 60-х годов отрицало идеальную философию лишь под чужим знаменем, то французских позитивистов, то английских эмпириков. Такую полную зависимость нашей мысли от чужих идей и школ автор России и Европы приписывает исключительно западнической подражательности, забывая, что и славянофильские мыслители не имели в этом отношении особенного преимущества, ибо все их руководящие философские и богословские идеи Могут быть найдены частью французских писателей, как Ламенне, Борда де Мулен, и других, частью же и у немцев, как Сарториус, Мюллер. Да и в тех случаях, когда они западным заблуждением противопоставляли восточную истину, эта истина являлась не в виде живой и деятельной философской мысли, а в виде простой ссылки на мудрость старых мистических и аскетических писаний, с которых они собирались, да так и не собрались стряхнуть пыльвиков. Русскому обществу при всех недостатках, происходящих главным образом от условий его исторического воспитания, нельзя отказать в одном качестве — умственной подвижности. Если мы склонны признавать над собой деспотическую власть всяких идей и идолов, то, по крайней мере, мы быстро меняем предметы своего поклонения. С середины 70-х годов замечается у нас довольно сильная реакция против безраздельно господствовавших перед тем учений материализма и позитивизма. Этот новый поворот, если уже говорить о русской философии, может обозначить третий период в ее развитии. Общая тенденция этого умственного движения вовсе не имеет, однако, философского характера. Сколько-нибудь значительные и оригинальные произведения этого периода переходят с той или другой стороны в область недоступного для чистой философской мысли мистицизма. Безусловно, независимая и в себе уверенная деятельность человеческого ума есть собственная стихия философии. Невозможно произвести что-нибудь истинно великое в какой бы то ни было сфере человеческой деятельности, если нет полной уверенности, что именно эта сфера есть самое важное и достойное, что деятельность в ней имеет самостоятельное и бесконечное значение. Так для великих и долговечных созданий в области философии прежде всего нужно верить в самозаконную, и неограниченную силу человеческого ума в безусловное превосходство чистого мышления перед всеми прочими видами деятельности. Но, наблюдая особенности нашего национального характера, легко заметить, что чисто русский даровитый человек отличается именно крайним недоверием к силам и средствам человеческого ума вообще, и своего собственного в частности, а также глубоким презрением к отвлеченным, умозрительным теориям, ко всему, что не имеет явного применения к нравственной или материальной жизни. Эта особенность заставляет русские умы держаться по преимуществу двух точек зрения – крайнего скептицизма и крайнего мистицизма. Ясно, что и та, и другая исключают возможность настоящей философии. Правда, всякая, сколько-нибудь углубленная философская система непременно заключает в себе и скептические, и мистические элементы, но лишь настолько, насколько они не противоречат самоуверенности или самодавляющему сознанию человеческого ума. Философский скептицизм направляет свои удары против всякого произвольного авторитета и против всякой мнимой реальности, философский мистицизм Есть лишь чувство внутренней неразрывной связи мыслящего духа с абсолютным началом всякого бытия, сознание существенного тождества между познающим умом и истинным предметом познания? Совсем не таковы те крайние настроения, которые характеризуют наш национальный ум. Русский скептицизм мало похож на здравые сомнения Декарта или Канта, имевших дело с внешнюю предметностью и с границами познания. Наш скепсис, напротив, подобно древней софистике, стремится поразить самую идею достоверности и истины, подорвать самый интерес к познанию. Все одинаково возможно и все одинаково сомнительно. Вот его простейшие формулы. При такой точке зрения наш ум вместо самодеятельной силы превращается в безразличную и пассивную среду, пропускающую через себя всякие возможности, ни одной не отталкивая и ни одной не задерживая. Но подобным образом и наш национальный мистицизм стремится не к тому, чтобы поднять силу духа сознанием его внутреннего безусловного превосходства над всякую внешностью, а напротив, ведят к совершенному уничтожению и поглощению духовной личности в том абсолютном предмете, который она над собою признала. Это безвозвратная потеря себя в том, что поставлено выше себя. Выражается, смотря по различию частных характеров, то в невозмутимом равнодушии и квейтизме, то в самоубийственном изуверстве породившим известные секты в нашем народе, самосожигатели, скопцы и так далее. Таким образом, если наша философская мысль обнаруживает теперь мистическое направление, ничего более определенного о ней пока сказать нельзя, то она, наверное, никаких плодов не принесет на почве нашего национального мистицизма. Этот последний, свойственный, впрочем, не исключительно русским, а и другим полудиким народам Востока, самыми крайностями своими свидетельствует, конечно, о некоторых силах нашей духовной натуры, которые при иных условиях, при более правильном и глубоком развитии просвещения и образования в народе могли бы принести хорошие плоды, по крайней мере, в области религиозно-нравственной во всяком случае несомненно только одно мистическое настроение этого рода в соединении с безграничным недоверием к рациональному элементу человеческой и мировой жизни составляет умственную почву решительно неблагоприятную для развития всякой самобытной и наукообразной философии итак мы не находим никаких положительных задатков или хотя бы сколько-нибудь определенных вероятностей в данной действительности при данных условиях для великого и независимого будущего России в области мыслей и знаний. Более основательные надежды на великую будущность возбуждает, по-видимому, русская действительность в области изящной литературы и искусств. Русский роман пользуется в последнее время громкую известностью в Европе. Наши лучшие писатели не только высоко ценятся тамошними знатоками, но и приобретают популярность в широких кругах образованного и полуобразованного европейского общества. В области чистой поэзии у нас, кроме Пушкина и Лермонтова, есть несколько лириков, которыми могла бы гордиться любая европейская литература. Произведениями искусства в тесном смысле Россия менее богата. Однако есть у нас гениальный композитор Глинка, а в области живописи, кроме нескольких замечательных пейзажистов и портретистов, мы имеем, если верить Славянофилам, одну великую историческую картину Иванова "Явление Христа народу". Только в архитектуре и скульптуре нельзя указать никакого первостепенного в эстетическом смысле произведения созданного русскими. Древние наши соборы строились иностранными зодчими. Иностранцу же принадлежит единственный выдающийся художественный памятник, украшающий новую столицу России, статуя Петра Великого. Разумеется, я не говорю здесь о том национальном характере или вкусе различных построек, какой встречается у всех народов, например, у абиссинцев, коптов. Конечно, всего этого еще слишком мало для особого культурно-исторического типа, который, по воззрению нашего автора, должен соперничать не с какой-нибудь отдельную европейскую нацией, а с целой Европой, со всей совокупностью романа германских народов. Но так как дело идет о культурно-историческом типе, еще только слагающемся, то сделанное нами в литературе и искусствах могло бы, несомненно, представлять хороший положительный задаток великого будущего. Но для того, чтобы можно было здесь признать такой задаток или зародыш, безусловно, необходимо, чтобы русское эстетическое творчество находилось в прогрессивном развитии, чтобы оно продолжало следовать по восходящей линии, так ли это на самом деле. Когда у нас так возгордились блестящим успехом русских романистов за границей, никто, кажется, не заметил одного обстоятельства, что этот успех представлял собой лишь громкое эхо нашей минувшей славы. Кто они в самом деле? Эти писатели, которым так рукоплещет Запад. Или покойники, или инвалиды. Гоголь, Достоевский, Тургенев умерли. Гончаров сам подвел итоги своей литературной деятельности. Младший, но самый прославленный из наших знаменитых романистов граф Лев Николаевич Толстой уже более десяти лет как обратился всем в другую сторону неустанную работу своего ума.